Глава первая. Месяца два назад. Константин сидел со вторым баллоном дешёвого пива. Обычно во время таких посиделок, где-то к середине второго баллона, начинались философские мысли, которые, к счастью, а может и к несчастью, заканчивались на завершении третьего баллона. Сегодня не исключение. Константин задумался о своем появлении, о своих родителях. Наверное, большое преступление заводить не детей, а необходимые атрибуты. Так надо, здоровая семья. А ведь именно так он и появился на свет. Ведь так должно быть. У всех есть дети. Костя допускал, что он сам может быть неправ, может где-то есть и понимание, и любовь, но не для него. «Только не надо себя жалеть», — еще раз повторил Костя про себя, «иначе не обойдемся четырьмя баллонами. Придется опять идти в магазин, видеть пренебрежительные взгляды продавщиц и заинтересованные лица злоупотребляющих в одно время с ним. Этого совсем не хотелось». Атрибут — компьютерный термин, прочно засевший в голове Костя. Именно атрибутом был он сам. Он должен быть прилизанным буржуа. который мечтает только о том чтобы вкусно поесть купить себе шмотки получше проехать на красивой машине заявить что следующая куча мусора принадлежит ему на праве собственности и потратить на оформление этого права какое то неимоверное количество времени и денег странно пытаться произвести впечатление на людей чье мнение тебе безразлично загадка современного общества кя стало опять неуютно Он отхлебнул в очередной раз, решил отвлечься. Вот почему глупость не считается пороком. Когда-то давно великий циник Эразма Роттердамский написал похвалу глупости, но сейчас этот цинизм стал проклятием. Нельзя распространять глупость, она легко и просто входит в общество, начинает диктовать свои законы и правила, делает бюрократию всепроникающей, вбивает в головы понятия о добре и зле, Все это делает глупость, исчезает мысль, развитие, среда для честности и порядочности, исчезает человек. Появляется инстинкт и снова замыкается круг. Костя снова отхлебнул. Все-таки бороться с глупостью нужно, но эта борьба не явная, даже не борьба в прямом ее смысле, а Сизифов труд. Костя опять стало не по себе. В голове появился голос. Он мягко и настойчиво предложил Косте не волноваться. «Конечно, хочешь вызвать панику, призови всех к спокойствию», пронеслось в голове у Кости. Но тот же голос вдруг явственно хихикнул и согласился с утверждением. «Допился!» Костя вспомнил Владимира Семеновича Высоцкого. «Уж лучше с чертом, чем с самим собой!» На что голос снова хмыкнул. В мыслях Константина стало светло и чисто. Появился он сам, как из зеркала, наблюдая за своим состоянием. Остальные два места, напротив Константина, заняли две фигуры. Один был больше похож на демона, а второй — в белом и с огромными синими глазами. Ангел, только без улыбки всепрощения на губах. «Итак, будем знакомы», — широко улыбнулся демон. Несмотря на попытку изобразить естественную улыбку, он не смог утаить скрывающуюся за ней фальшь. Шиза. Значит, все. Константин ожидал такого, но все равно было страшно. Страшно не умереть и исчезнуть. Нет, стать еще более ненужным и слабым, чем сейчас. Нелегкая перспектива, но и ее можно принять. Приготовились. Марш. «Кстати, а почему я сказал вслух?» «Нет, не Шиза. Ты кандидат!» Слова демона были приятны и понятны. «Какой кандидат? На что?» Недоуменно спросил Константин. «Тебя выбрали те, кто живет, жил и будет жить дальше. Твое видение мира устроило большинство. Ты сможешь принять правду, какой бы она ни была». сказал ангел я не хочу изменять мир под себя, мне хочется чтобы мир стал ближе и понятнее всем, не мне одному. ты прав произнес ангел голос у него был глубокий и тихий, без намека на сострадание и жалость чистая стерильная правда мир не меняется от одного человека, но запал всегда один. «Сейчас настолько все неправильно и плохо, что нам надо будет участвовать». Ангел был обстоятелен, кто бы сомневался. «Мир изменится не по твоей воле, но с твоим участием». Демон откровенно хохотнул. «Тебе сегодня достаточно или рассказать про нас?» «Достаточно», — Костя вспомнил про недопитое пиво и желание обратиться к врачу. Нет, ангел был непреклонен. Легенда о Содоме и Гаморе — аллегория, но она имеет свои основания. Когда мир погружается в хаос неверия и алчности, выбирается один человек, который имеет хоть какое-то представление о добре и зле. Сейчас этот человек — ты. Мы представляем одно целое, но в разных ипостасях. а ты собираешь их воедино. Теперь все. Картинка исчезла. Костя сидел в той же позе, абсолютно трезвым. Он разделся и, вылив пиво в раковину, лег спать. Спал крепко и без сновидений. Только мысли кружились в голове, не отвлекая от сна. Мысли. Когда мне задавали вопрос «как?», я делал паузу. прежде чем ответить. Меня всегда интересовало не «что», а именно «как». Как приходят письма, как их считывают, какие понятия для индекса, почему улица называется так-то и дом имеет такой-то номер. Я не обращал внимания на то, как крутили пальцем у виска мои друзья и подруги. Но когда это становится массовым... Боже, какой ужас! И ты, как в эксперименте Соломона Аша... начинаешь сомневаться в собственной сознательности, становишься изгоем сам для себя, начинаешь копаться в себе и искать. Не решение, нет, собственную уязвимость и неправильность, и замыкаясь, становишься ненужным себе, не говоря об остальных. Жуткая ирония. Плата за разум, бесчеловечная плата. Второй вопрос зачем? Зачем то Зачем это для чего в сумку икве каждому свое говорит нам латынь а на русском звучит вопрос зачем тебе но хуже всего когда этот вопрос не звучит вовсе это равнодушен и тебе не надо вот это уже не смешно вообще равнодушие страшный порог самый страшный из всех тебе не нужно не интересно не любопытно Не интригующе, не смешно, не чувствительно. В итоге ты мёртв. Нет, физически ты дышишь, ходишь, даже говоришь, но слова пусты. Это и есть смерть. Неправильно быть мёртвым среди живых, распространять сладкий запах зависти, уныния, высокомерия. Зачем? Опять это слово «зачем». Купи себе новую одежду, купи себе новый телевизор, Телефон и массу еще более нужных вещей. Возьми их себе, не задавай лишних вопросов. А когда ты спрашиваешь «Зачем?», ты выпадаешь из местной ойкумены. Ты изгой. Конечно, мне нужна новая одежда, вкусная еда и новые вещи. Но возводить в культ? Зачем? Опять это треклятая «Зачем?». Мне всегда казалось, что сделать что-то полезное приятно, Это уже подарок судьбы. Но оказалось, что продать, представить гораздо выгоднее, гораздо существеннее и важнее. Так зачем делать, если все получит тот, кто продал? Извечный вопрос «Зачем?» Тебе говорят «Мы тебя не понимаем». Ты говоришь «сложно и непонятно». Но ведь я встречал много людей, которых не понимал. Но я старался их услышать, принять и понять. А вы, те, кто говорит со мной на языке нового времени, «Вы слышите? Пытаетесь? Я ненавижу равнодушие и сам становлюсь равнодушным обывателем. Мне уже не безразличны часы на запястье, не безразлична машина, на которой ты ездишь, не безразличен парфюм и ручка, которую ты достаешь, чтобы что-то записать. Мне уже не хочется ничего менять. Это уже естественно и не менее ужасно». Фобос и Деймос современного мира. равнодушие и гордыня, возвеличенные до крайности. Одно влечет другое и не может существовать друг без друга. Равнодушие к таким, как ты, неверие таким, как ты и пренебрежение к таким, как ты. Я каждый день живу по-другому и мне кажется, что я на другой планете. Я читаю книги, смотрю фильмы, сижу в социальных сетях, но это чувство меня не покидает. Я атрибут. Атрибут чего-то другого, может быть важный, а может и неважный атрибут непонятной мне сущности. Мной пытаются манипулировать, иногда успешно. Мной закрывают какие-то проблемы, иногда успешно. Мной оперируют, как законченным атрибутом, не слыша, не понимая, не пытаясь понять. Ведь зачем понимать атрибут? Каждый день я с новыми силами, откуда не берутся загадка, Встаю и живу по-другому. Слышу, вижу, пробую, пытаюсь понять, понимаю, принимаю как есть. И все равно проигрываю. Проигрываю большинству, которое выставляет мне оценки, исходя из своего равнодушия и гордыни, исходя из того, чем живут они. Деньгами, понтами, грехами, смертями, долгами. Они живут этим. И жить по-другому непонятно. Кто живет по-другому, не наш человек. И ты стараешься, упрощаешь, не употребляешь терминов и латинских фраз. Но дело не в технике, дело в сути. Ты не понят в общем и целом. Наверное, все из детства. Тихий, задумчивый ребенок располагает к пренебрежению. Зачем его о чем-то спрашивать, а тем более слышать? Зачем? Замечательный вопрос. Глава вторая. Они явились к нему снова где-то ночи через две, когда Константин был дома и уже предвкушал вечер с бокалом пива в руке. Он собирался в магазин, когда в сознании настала тишина, уже знакомая, и он упал в кресло напротив двух фигур. Решение принято, Константин. Ангел был немногословен, а огромные синие глаза — бесстрастные. Константин на секунду задумался — В памяти еще были свежи картины прошлого посещения. Его испуг, наверное, был явно написан на лице. Впрочем, если бы явление было в этом мире, хотя мы в новом мире... Демон был более внимателен Константину и мог более подробно объяснить действия всей Троицы. Правда, все равно никогда не делал этого полностью. «Ты теперь будешь с нами». Мы тебе будем помогать. Ты будешь помогать нам определять общее направление. Константин, у нас есть помощники из нашего общего прошлого и будущего. Они будут приходить, когда возникает необходимость. Но в таком обличии, в каком удобно им, а не тебе, будь внимателен». «А как я буду узнавать?» Константин явно был растерян. Что ждет его? Как оно будет происходить? Этот извечный вопрос «как?». На вопрос «зачем?» у Константина уже был ответ, он понял. Но легче от его понимания не стало. А жалеть себя Константин давно не позволял даже мысленно. «У тебя все появится в голове, проекции и образы. Не скажу, что ты всему научишься сразу, но знать и чувствовать изменения будешь». Демон прямо источал любезность. «Ты будешь появляться с нами или без нас во многих местах сразу». Ангел всегда говорил немного, но очень в тему. Правда, странная вещь. Одно слово может изменить многое, если оно сказано к месту. Теперь Константин знал это наверняка. «Твоя и наша цель — научить новому, научить людей видеть и слышать». И ты, как человек, будешь помогать нам, не людям, доносить это человечеству. Как видеть, слышать, чувствовать, понимать, сочувствовать? Понять человека может только человек, поэтому ты с нами». Демон был многословен, хорошо, хоть он объяснял подробно, иначе Константин бы потерялся и испугался неведомого. Как оказалось, ангел и демон взаимно дополняли друг друга. Один говорил подробности без истины, другой — истину без подробностей. А человек преображал в чувственное восприятие две эти крайности. Выбирать человек всегда может и должен, но почему-то иногда просто боится. Ты будешь сводить нашу деятельность воедино. Твое чувственное восприятие мира отразится на нашей общей деятельности. Так как ты живешь в России, отсюда пойдут изменения, и именно здесь нас будет больше. Не намного, но больше, нежели в других местах Земли. В остальных частях света твоего влияния будет существенно меньше, но там мы справимся сами». Демон даже вздохнул от горечи, что ему придется работать за кого-то, а он и так перегружен и переработал. «А я останусь человеком. Ну, я хотел сказать, моя натура не сотрется за всеми проявлениями». Константин думал, что сейчас начнут потешаться над ним, как в жизни, над его мыслями. «Нет, ты останешься человеком». Ангел сказал это жестким тоном. «Тебе следует выбрать наблюдателя, который сможет критически оценивать твою личность и человеческую сущность». Лучше всего подойдет специалист-психолог или психотерапевт. Работа с человеческими душами – их профиль. Демон был серьезен как никогда. Ты выберешь сам, конечно, но я бы тебе посоветовал обратиться к психологам. Ты же иногда чувствуешь себя не таким, как все. Так они в этом специалисты, критичный взгляд – их профессия. То есть лечь в дурдом – Не сказать, чтобы Константин был в ужасе, исходя из того, как он сейчас проводил время, решение очевидное, но рад он не был. Человеческое в нем говорило о том, что жить дальше как-то надо, а тут, будучи отличным от других, сложно. А с клеймом дурдома пробиться в люди будет и того тяжелее. Становилось страшновато от такой перспективы. «Мир изменится, напрасные страхи». Ангел редко спускался до человеческих эмоций, но, видно, сильное смятение Константина подтолкнуло ангела смягчить свою жесткость. Оттуда менять мир логичнее всего, нежели из других мест. Демон — мастер подробностей. Сам подумай, новый мир будет не похож на то, что было раньше? Будет. От кого должны прийти изменения? Того, кто не похож на всех остальных, то есть не от властных и обладающих доверием других людей, а от таких, каких в старом мире считали неправильными, но в новом мире будут считать правильными. Да и психолога там себе выберешь, то есть убьешь двух зайцев сразу, а выступить мы тебе поможем». «Символ надо предусмотреть», — сказал ангел, Посмотрел на демона и, явно превозмогая себя, продолжил. «Древний символ твоей земли — черное полотнище с красной окантовкой, с золотым ликом Христа. Рыцарь твоей земли, один из твоих предков, не против помочь и вознести стяг над твоей столицей. Я принимаю решение такого уровня». Осознание и правильный ответ пришли к Константину сразу, как только он закончил свой вопрос. Естественно, все государство не заменишь. Демоны любят государство. Именно иерархия придумана ими. Подробности без истины. В государстве можно творить любую глупость, прикрывшись солидным мнением народа. Бюрократия — творение демонов. По отдельности все умные люди — но вместе творят глупость на глупости. В отдельности все решения логичны, но в целом чушь. Творение демонов – подробности без истины. Как можно по отдельности изучить целое? Вот поэтому ангел здесь. Истина дается с трудом и требует всего внимания и целеустремленности, и дается не всем. Ты обратишься к государству, но преобразование в целом оставь на нас. Демон был серьезен. Будет параллельное действие государственного аппарата и наше. Что получится, представить сложно, но не делать и еще хуже. «А кто мне будет помогать, кроме рыцаря?» Константин всегда отметал свою врожденную скромность, когда дело доходило до конкретных решений, поэтому начальство его не любило. «Тебе будут помогать многие из прошлого и будущего, те, кто выразил желание в нашем мире». Многих ты знаешь по книгам, многие неизвестны для тебя. Ты не будешь один. Ангел всегда точен, от его слов всегда веет надежностью. В основном участвовать будут люди из твоей страны, но некоторые придут из других. Это дело общее. Демон всегда скажет то, что может сказать секреты Полишинеля. Некоторых ты будешь знать и чувствовать. Некоторые будут работать по своим убеждениям и программам. Ты знать не будешь, но они будут помогать общему делу. Потом ты постепенно поймёшь. Странно было слышать от Ангела такую длинную фразу, да ещё и не очень конкретную. Видно, сообщение было важным для одного человека, для Константина.